Глава двадцать пятая. Сколько бы я ни прокручивал в мозгу короткий диалог с братом Энтони, я никак не мог прийти к однозначному ответу, вводил ли он меня в заблуждение, изображал ли неведение, делал вид, что знает нечто, чего на самом деле не знает. Была ли это лукавая усмешка посвященного или туповатая ухмылка обманщика? Я говорил себе, что книга черепов, возможно, известна им под каким-то другим названием. Могло случиться и так, что в ходе своих перемещений из Испании в Мексику и из Мексики в Аризону они претерпели некие основополагающие сдвиги своей теологической символики. Несмотря на уклончивый ответ брата, я был убежден, что это место восходит своим происхождением прямо от каталонского монастыря, в котором была написана обнаруженная мной рукопись. Я принял ванну. Чудеснейшая ванна в моей жизни, венет всех ванн, апофеоз. Выбравшись из великолепнейшего бассейна, я обнаружил, что моя одежда исчезла, а дверь заперта. Я влез в выцветшие поношенные тесные шорты, которые они мне оставили, они, и стал ждать, ждать, ждать. Читать нечего, смотреть не на что, если не считать красивой каменной маски, изображающей пучеглазый череп и выложенной мозаикой из бесчисленного количества кусочков нефрита – перламутра, обсидиана и бирюзы — сокровище, шедевр. Я подумывал, не забраться ли в бассейн еще раз просто, чтобы убить время. Потом моя дверь открылась, не было слышно ни поворота ключа, ни щелчка, замка, и вошел некто, кого я с первого взгляда принял за брата Энтони, но при более внимательном рассмотрении оказалось, что это не он. Чуть повыше, чуть поуже в плечах, кожа чуть светлее, но в остальном — То же самое телосложение обожженного солнцем крепкого коренастого псевдо-пикассо. Необычным и тихим бархатистым голосом Питера Лорре он произнес «Я брат Бернард, прошу следовать за мной». По мере того, как мы продвигались по коридору, он казался все длиннее. Мы шли и шли, брат Бернард вышагивал впереди, а я неотрывно разглядывал его странно выступающий позвоночник – Приятное ощущение босиком по гладкому каменному полу. По обеим сторонам коридора таинственные двери из роскошного дерева и комнаты, комнаты, комнаты. На стенах фантастические мексиканские изделия на миллионы долларов. Все божества из кошмаров пялятся на меня сверху с совиными взглядами. Освещение выключено, а желтый неяркий свет изливается от редко расставленных светильников в форме черепов Еще одна мелодраматическая деталь. Когда мы приблизились к главной части здания перекладине «П», я заглянул через правое плечо брата Бернарда и в футах в сорока пятидесяти впереди, совершенно неожиданно заметил женскую фигуру. Я видел, как она неспешно вышла из последней комнаты этого спального крыла и исчезла в главной части здания. Невысокая стройная женщина, В чем-то вроде мини-платья и два прикрывающего бедра из какой-то мягкой складчатой белой ткани. Ее темные, отливающие глянцем волосы падали ниже плеч. Очень загорелая кожа резко контрастировала с белизной одеяния. Эффектно торчащие груди не оставляли сомнений относительно ее пола. Лица я толком разглядеть не смог. Для меня стало неожиданностью то, что в этом самом доме черепов Есть не только братья, но и сестры, хотя вполне возможно, что это прислуга, так как здесь повсюду царит безукоризненная чистота. Я понимал, что спрашивать о ней брата Бернарда бесполезно, он отгородился молчанием, как броней. Он меня доставил в большое помещение парадного характера, очевидно, не то, где нас приветствовал брат Энтони, поскольку я не заметил никаких следов люка, ведущего в тоннель, И фонтан здесь выглядел иначе, но был повыше, больше напоминал по форме тюльпан, хотя фигура, из которой вытекала вода, очень походила на ту, что венчала фонтан в другой комнате. Сквозь открытые балки потолка я увидел угасающий предвечерний свет, было жарко, но не так душно, как накануне. Нед Оливер и Тимоти были уже здесь. Все трое одетые лишь в шорты, выглядели напряженно и неуверенно. У Оливера на лице застыло то особое выражение цепенения, которое он принимал в минуты сильного стресса. Тимоти пытался напустить на себя присыщенный вид, но это ему плохо удавалось. Нет, подмигнул мне, то ли ободряя, то ли ехидничая. Еще в комнате было около дюжины братьев. Они казались отлитыми по одной форме, и, должно быть, являлись, если не родными братьями, то уж, во всяком случае, двоюродными. Ни один из них не был выше пяти футов семи дюймов, а некоторые имели рост в 5 футов 4 дюйма и меньше. Лысые, широкогрудые, загорелые, крепкие и на вид, обнажены, если не считать шортов. У одного из них, которого я признал за брата Энтони, а это именно он и был, На груди висел небольшой зеленый медальон. У трех остальных тоже имелись подобные медальоны, но сделанные из более темного камня, вероятно, оникса. Женщины, пересекшие мне дорогу, в комнате не было. Брат Энтони жестом показал, чтобы я присоединился к своим спутникам. Я занял место рядом с Недом. Тишина, напряженность. Я еле подавил позыв расхохотаться. Настолько все было нелепо, Кем, интересно, считают себе эти маленькие напыщенные люди? К чему это показуха с черепами? Это действо, напоминающее очную ставку. Брат Энтони с серьезным видом изучал нас, будто оценивая ни единого звука, кроме нашего дыхания до радостной капели фонтана. Немножко серьезной музыки на заднем плане. «Прошу вас, маэстро», «More stupebit et naturae cum resurget creatura юдиканте респонаура. Смерть и природа стоят в изумлении, когда все сущее выстает, чтобы отвечать перед судьей. Отвечать перед судьей. Вы и есть наш судья, брат Энтони. «Quando Юдекс est venturus cuncta stricte discus surusul». Заговорит ли он когда-нибудь? Должны ли мы так и оставаться целую вечность между рождением и смертью, между чревом и могилой? Ага, они действуют по сценарию. Один из братьев помельче, без медальона, подходит к нише в стене, достает оттуда тонкую книжку, искусно переплетенную в блестящий красный софьян и подает ее брату Энтони. «Мне не надо говорить, что это за книга». Итак, так знаю. «Либер scriptus proferetur in quo totum continentur. Написанная книга будет принесена, в которой все содержится. Unde mundus judicetur, по которой мир будет осужден. Что я могу сказать, царь всемогущий, спасающий по воле своей тех, кто заслуживает спасения, спаси меня, о Кладис милосердия. Теперь брат Энтони смотрит прямо на меня. В нынешние времена, мягко, негромко, звучно проговорил он, «Не многие читают книгу Черепов. Как случилось, что вы столкнулись с ней?» «Старинная рукопись», — сказал я, — «была запрятана и заброшена в университетской библиотеке. Мои исследования, случайное открытие, любопытство заставило меня ее перевести». Брат кивнул, «А потом пришли к нам, как это было». «Заметка в газете», — ответил я, — «что-то насчет образов, символики. Мы случайно на нее наткнулись, у нас начинались каникулы, и мы решили съездить сюда и посмотреть, если... если...» «Да», — произнес брат Энтони. Никакого вопроса не последовала безмятежная улыбка. Он смотрел на меня открытым взглядом, ожидая, очевидно, что я скажу дальше. Нас было четверо. Мы прочитали книгу Черепов, и нас было четверо. Формальная сторона заявки внешне в порядке». Эксауди, оператион, мем ат теомнискаро вэниет, примечание. Сознаю, сотворенное мною, и предаю тела наши в твои руки конец примечания. Я не мог говорить. Я безмолвно стоял в бесконечно продолжавшейся тишине, надеясь, что Нет произнесет слова, не желавшие сходить с моих губ, что их скажет Оливер, Тимати. Брат Энтони ждал. «Он ждал меня, он будет ждать до трубных звуков страшного суда, до заключительных аккордов. Говори, говори, говори». И я заговорил, слыша свой голос как бы со стороны, будто записанный на магнитофон. «Мы четверо, прочитавшие и постигшие смысл книги Черепов, прочитавшие и постигшие, желаем подвергнуться, желаем пройти испытания». «Мы четверо, мы четверо предлагаем себя в качестве кандидатов, мы четверо предлагаем себя в качестве...» Я запнулся. «Был ли мой перевод правильным? Поймет ли он мой язык?» «В качестве вместилища?» — закончил я. «В качестве...» «Вместилища», — повторил брат Энтони. «Вместилище, вместилище, вместилище», — хором произнесли братья. Разыгрывающаяся сцена стала вдруг напоминать оперу. «Да, я превратился в тенора из Турандот», патетически требующего, чтобы ему назвали «роковые загадки». Все это казалось бессмысленной театральщиной, абсурдным и напыщенным лицедейством, противоречащим всякому здравому смыслу всему происходящему в мире, где радиосигналы передаются через спутники, где волосатые мальчики рыщут в поисках травки, а дубинки штата «полицай» Обрушиваются на головы демонстрантов в пятидесятках американских городов. Примечание «полицейских» — немецкий конец примечания. Неужели мы сможем стоять вот так же здесь, распевать про черепа и вместилище? Но нас ждали еще более странные вещи. Брат Энтони величаво кивнул тому, кто принес ему книгу, и этот брат снова направился к нише, и достал оттуда массивную, тщательно отполированную каменную маску. Он подал ее брату Энтони, который наложил маску на лицо, а один из братьев с медальоном вышел вперед, чтобы завязать сзади ремешок. Маска закрыла лицо брата Энтони от верхней губы до макушки. Она придала ему вид живого черепа, его холодные яркие глаза сверкнули в мою сторону из глубоких каменных глазниц, «Ну да, конечно». «Известно ли вам четверым об условиях, налагаемых девятым таинством?» – спросил он. «Да», – ответил я. Брат Энтони ждал, пока я не получил утвердительных ответов от Неда, Оливера и Тимоти, произнесшего «да» довольно сдержанно. «Вы решаетесь подвергнуться испытанию не из легкомыслия, и, следовательно, отдаете себе отчет, с какими опасностями вам предстоит столкнуться и чем вы будете вознаграждены за них. Вы предоставляете себя полностью и без внутренних колебаний. Вы пришли сюда, чтобы принять участие в священном действии а не забавляться игрой. Вы полностью предаетесь в руки братства и, в частности, хранителям. Понимаете ли вы все это? «Да, да, да, и, наконец, да!» «Подойдите ко мне, приложите руки к маске». Мы, осторожно, будто боясь электрического разряда от холодного камня, прикоснулись к ней. «В течение многих лет не имели мы вместилища», — заговорил брат Энтони. «Мы высоко ценим ваше присутствие и выражаем вам свою признательность за то, что вы появились среди нас. Но теперь я должен сказать вам...» Если мотивы вашего появления здесь и были суетными, то теперь вы не сможете покинуть этот дом до окончания срока вашего кандидатства. Сохранение тайны – одно из наших правил. Как только начинается испытание, жизни ваши принадлежат нам, а мы не допустим, чтобы кто-либо покинул наши владения. Вот девятнадцатое таинство, о котором вы не могли прочитать, Если один из вас покинет это место, трое оставшихся искупят его поступок. Понятно ли это в полной степени? Мы не допустим колебаний, и вы станете стражами друг для друга, зная, что если среди вас найдется один отступник, то все остальные, без исключения, погибнут. Наступил момент принятия решения. Если условия слишком суровы, отнимите руки от маски, и мы позволим вам четверым уйти с миром. Я колебался. Этого я не ожидал. Смерть в наказание за уход посреди испытания. Неужели они не шутят? А что если через пару дней мы выясним, что ничего стоящего они дать не могут? И тогда нам придется оставаться здесь месяц за месяцем, пока они в конце концов не скажут, что нашему испытанию пришел конец, и мы снова свободны? Такие условия казались неприемлемыми. Я чуть не убрал руку, но я вспомнил, что пришел сюда для совершения акта веры что я отдаю бессмысленную жизнь в надежде добыть жизнь, исполненную смысла? Да, я твой брат, Энтони. Что бы ни случилось, я не отвел руку от маски. Как бы там ни было, разве смогут эти малорослые человечки что-нибудь нам сделать, если мы решим выйти отсюда? Это лишь очередной театрализованный ритуал, как и маска, как и хоровой распев, и я примирился с самим собой». У Неда, по всей видимости, тоже были свои сомнения. Я осторожно наблюдал за ним и заметил, как его пальцы чуть дернулись, но остались на месте. Рука Оливера на краю маски не шелохнулась. Тимати имел самый нерешительный вид. Он нахмурился, посмотрел на нас, на говорящего, покрылся испариной, отнял пальцы секунды на три, а потом отчаянным жестом прижал их к маске настолько резко, что брат Энтони чуть не оступился от этого прикосновения. Дело сделано, мы дали клятву. Брат Энтони снял маску. «Теперь вы пообедаете с нами», — сказал он, — «а с утра все начнется».